Глава девятая С горящими проблесковыми маячками за решеткой радиатора Фролих пробивалась сквозь вечерний поток машин с такой энергией, словно речь шла о жизни и смерти. На каждом светофоре включала сирену, протискивалась в любую удобную щель и резко ускорялась в промежутках между машинами. И молчала, словно воды в рот набрала. Ричард неподвижно сидел рядом с ней, а Нигли, устроившаяся позади, наклонилась вперед и не сводила с дороги глаз. Автомобиль весом в три тонны то и дело заносило и швыряло из стороны в сторону. Шины с визгом цеплялись за скользкий асфальт. Уже через четыре минуты они были в гараже, еще через тридцать секунд в лифте. В кабинете Стайвисонта менее чем через минуту. Он неподвижно сидел за своим безупречно чистым рабочим столом. Согнулся в кресле так, словно только что получил удар в живот. В руках у него были листы бумаги. Листы просвечивали, и видно было что-то вроде закодированных заголовков, которые получаются при распечатке из базы данных. Под заголовками шло два блока плотного текста. Рядом со Стависонтом стояла секретарша, и один за другим передавала ему новые документы. Лицо ее было белым, как мел. Увидев Фроллих Ричера и Нигли, она тут же, не проговорив ни слова, вышла из комнаты и закрыла за собой дверь, что еще больше усилило впечатление абсолютной тишины. «Ну что?» — спросил Ричар. «Теперь это знаю и я», — Стайвисонт поднял на него глаза. «Что это?» «Что здесь действовали не наши. Знаю наверняка. Нет никаких сомнений». «Откуда знаете?» «Вы предвидели нечто театральное», — сказал Стайвисонт. «Впечатляющий номер, так вы сказали. Можно еще добавить нечто драматичное, невероятное или еще что-нибудь в таком роде. И что же это было? Вы знаете, каков уровень убийств в нашей стране?» «Высокий, наверное», — пожал плечами Ричард. «Почти двадцать тысяч в год. И что?» «Это примерно 54 убийства в день». «Почти пятьдесят поправил Ричард, прикинув в уме, «если не считать високосных лет». «Хотите послушать о двух из сегодняшних?» — спросил Стайвисонт. «Кто?» — отрывисто произнесла Фролих. «Маленькая ферма сахарной свеклы в Миннесоте», — сказал Стайвисонт. Утром, выходя из задних ворот, хозяин получает пулю в голову, без всяких видимых причин. А днем убийство случилось около небольшого торгового комплекса в окрестностях города Боулдер, штат Колорадо. На верхних этажах там офисы, в том числе предлагающие услуги бухгалтеров. Оттуда появляется человек, спускается, через черный ход выходит во двор, и его расстреливают из пулемета, опять же, без видимых причин». «И что из этого?» «Фермера звали Брюс Армстронг, бухгалтера – Брайан Армстронг. Оба – белые мужчины, возрастом приблизительно как Брук Армстронг, и весьма схожих с ним параметров – рост, вес, цвет волос и глаз. Это члены его семьи? Есть какая-то родственная связь?» «Нет», – ответил стайвисант «Никакой. Ни друг другу, ни вице-президенту родственниками убитые не были». «Поэтому я задаю себе вопрос. Какова вероятность? Какова вероятность того, что два совершенно не связанных друг с другом человека с одинаковой фамилией Армстронг и именами, начинающимися на бр, будут бессмысленно убиты в тот самый день, когда мы ждем нападения на нашего подопечного?» «Думаю, что ответ будет примерно триллион миллиардов к одному». В кабинете воцарилась тишина. «Вот она, демонстрация», — проговорил Ричард. «Да», — сказал стависант — «это была демонстрация, хладнокровное убийство двух ни в чем не повинных людей, так что я с вами совершенно согласен. Наши коллеги на такие шутки не способны». Нигли и Фроллих, не спрашивая разрешения, сели в кресло для посетителей в кабинете Стайвисанта. Ричард прислонился к высокому шкафу с картотекой и уставился в окно. Жалюзи еще оставались открыты, но на улице уже почти стемнело. «Разглядеть там можно было лишь оранжевое ночное зарево Вашингтона». «Как вам об этом сообщили?» — спросил Ричард. «Убийцы сами взяли на себя ответственность». «Сообщили люди из ФБР», — покачал головой тайвисант «У них есть программа, которая сканирует отчеты Национального центра информации о преступлениях, а фамилия Армстронг на особом контроле. Выходит, теперь федералы в любом случае привлечены». «Они передали информацию, вот и все», — снова покачал головой Стайвисонт. Значение ее они себе не представляют». В кабинете опять воцарилась тишина. Слышно было только дыхание четырех человек, которые погрузились в мрачные мысли. «Вы получили подробности с мест происшествия?» — спросила Нигли. «Да, кое-что есть», — ответил Стайвисонт. «Первый был убит выстрелом в голову, умер мгновенно. Пулю так и не нашли». «Жена убитого ничего не слышала. Где она была в это время?» «Футах в двадцати от мужа. На кухне. Из-за плохой погоды двери и окна были закрыты. Но вообще она могла бы услышать. Выстрелы охотников она, например, слышит всегда». «Какого размера пулевое отверстие?» — спросил Ричард. «Калибр оружия больше, чем двадцать два», — ответил стайвисант «Если это то, о чем вы думаете». Ричард кивнул. Единственный пистолет, выстрела которого с 20 футов не слышно, пистолет двадцать второго калибра с глушителем. Если калибр был больше, выстрел наверняка услышали бы. С глушителем или без, с открытыми окнами или закрытыми. «Значит, использовали винтовку», — заключил он. «Судя по траектории, похоже на то», — подтвердил Стайвисант. «Медицинская экспертиза говорит о том, что пуля летела сверху вниз». Прошла через голову спереди и вышла гораздо ниже. Местность холмистая? Да, вокруг холмы. Значит, стреляли либо из дальнобойной винтовки, либо из винтовки с глушителем. Мне не нравится ни то, ни другое. Первое означает, что действовал профессионал. А второе, что у него куча всякого экзотического оружия. А что насчет второго убитого? спросила Нигли. «Это случилось менее чем через восемь часов», — сказал стависант «Но более чем в восьмистах милях, так что, скорее всего, в этот день преступники разделились». «Подробности есть?» «Кое-какие есть. Местные полицейские сообщают, что, судя по первому впечатлению, стреляли из пулемета, но опять же никто из запрошенных ничего не слышал». «Пулемет с глушителем?» — усомнился Ричард. «Они уверены?» «Без сомнения, жертву расстреляли из пулемета», — сказал Стайвисант. «Вместо верхней части тела, кровавое месиво, дали две очереди, одну в голову, другую в грудь». «Картина жуткая!» «Вся эта демонстрация жуткая!» — воскликнула Фролих. Ричард выглянул в окно. В воздухе висел легкий туман. «Но что было продемонстрировано?» — задал он вопрос. «Что мы столкнулись не с самыми приятными людьми на свете?» Ричард кивнул. «Но не более того. Вы согласны? На самом деле акция нисколько не демонстрирует уязвимость Армстронга, ведь жертвы никак не были с ним связаны. И еще раз, мы абсолютно уверены, что связи нет. Никто не приходится Армстронгу троюродным братом или что-то в таком духе. Хотя бы фермер, ведь Миннесота рядом с Северной Дакотой. Конечно, я тоже сначала так думал, но потом все перепроверил», — покачал головой Стайвисонт. «Во-первых, вице-президент родом не из Северной Дакоты. Он переехал туда из Орегона. Кроме того, у нас есть полный текст его биографической справки из ФБР, составленной, когда Армстронга выдвигали на пост. Она исчерпывающая. И в ней никаких данных ни об одном живом родственнике, за исключением старшей сестры в Калифорнии. У его жены множество двоюродных братьев и сестер, но никто из них не носит фамилию Армстронг, и большинство совсем молоды, почти дети». «Ладно», — сказал Ричард, — «дети». У него в голове мелькнули образы детских качелей, мягких игрушек и ярких рисунков, прижатых к холодильнику магнитами, двоюродных братьев и сестер. «Ужасно странно», — проговорил он, «убийство совершенно случайных, никак не связанных между собой двойников Армстронга, достаточно драматично, но не говорит ни о большой изобретательности, ни об остром уме исполнителей» и ничего не доказывает, не дает никаких поводов беспокоиться о безопасности Армстронга здесь. «Жаль только этих людей», — сказала Фролих. «Их семьи тоже». «Разумеется, жаль», — согласился Ричард. «Но от гибели двух провинциалов у черта на рогах нас ведь не бросает в холодный пот. Их-то мы не охраняли. Это не заставляет нас сомневаться в себе. Я думал, что в этом деле откроется нечто более личное, более интригующее, что ли». Что-то аналогичное письму, которое вдруг появилось на вашем столе. «Похоже, вы разочарованы», — заметил Стависант. «Да, я разочарован. Я ожидал, что эти ребята подойдут достаточно близко и дадут нам шанс. Но они держатся где-то в стороне. Просто трусы». Никто не проговорил ни слова. «Трусы — это обычно задиры», — продолжил Ричард. «А задиры — обычно трусы». Нигли глянула на Ричера. Она достаточно хорошо его знала, поэтому сразу поняла, что бывшего коллегу нужно подтолкнуть. «И?» — спросила она. «И нам нужно вернуться немного назад и кое-что переосмыслить. Информация поступает быстро, и мы не успеваем ее обрабатывать. Например, теперь мы уверены, что ищем чужаков. И еще мы уверены, что это далеко не какие-то забавные игры внутри секретной службы». «И?» — снова спросила Нигли. «Происшествия в Миннесоте и Колорадо показывают. Эти люди готовы пойти на все. И... и уборщики. Что мы про них знаем? Что они имеют какое-то отношение к делу, что они очень напуганы, что они молчат, как рыбы». «Верно», — согласился Ричард. «Но почему они так боятся? Почему молчат? Не так давно мы думали, что уборщики могут быть вовлечены в какую-то милую игру с сотрудниками вашей конторы». Но оказалось, что это не так, потому что преступники не из вашей конторы, и ничего милого в них нет, и это совсем не игра. «И?» Выходит, на уборщиков серьезно давят, их запугивают и заставляют молчать. Серьезно давят серьезные люди. «Ну хорошо, а как они это делают?» «Тебе лучше знать, как можно запугать кого-то, не оставляя на теле никаких следов». «Убедительными угрозами, возможно, угрозами сильного вреда в будущем». «Самому человеку или кому-то, кто ему дорог», — кивнул Ричард. «До тех пор, пока жертву не пролизует от ужаса». «Пожалуй, двоюродных братьев и сестер». «Вспомни, где ты слышала подобные слова?» «Мало ли где. У меня самой есть двоюродные братья и сестры». «Нет-нет, совсем недавно». Нигли посмотрела в окно уборщики воскликнула она они то сказала что дети у двоюродной сестры мужа но сказала не сразу немного колебалась помнишь серьезно она сделала секундную паузу и переглянулась с остальными кивнул ричард и что может дети сейчас вовсе не у двоюродной сестры зачем им обманывать ричард со значением посмотрел ей в глаза «Приведи мне более надежный способ заставить человека что-то сделать, чем забрать его детей в заложники». Они действовали быстро, но Стависон следил за тем, чтобы они действовали как положено. Он позвонил адвокатам уборщиков и сказал, что от их подзащитных требуется только одно — назвать фамилию и адрес людей, с которыми они оставили своих детей. Он уточнил, что ответ нужен быстро, и ответ был дан быстро. Не прошло и четверти часа, как адвокаты перезвонили». Фамилия — Гальвес. Адрес — дом примерно в миле от дома уборщиков. Затем Фролих жестом попросила всех не шуметь и по радиосвязи потребовала полную информацию о ситуации в гостинице. Она переговорила с агентом, которого оставила за старшего, и с четырьмя его помощниками. Пока никаких проблем не возникало. Армстронг общался с гостями. Периметр охранялся надежно. Фролих распорядилась, чтобы по окончании мероприятия Армстронга к лимузину сопровождали все агенты попросила загородить вице-президента живыми стенами. «И сворачивайтесь поскорее», — напомнила она. «Насколько возможно, сократите его пребывание на людях». Потом они втиснулись в единственный лифт и поехали вниз, в гараж. В первый раз, следуя этим маршрутам с Фролих, он почти всю дорогу проспал. Теперь, пока она гнала машину в потоке других автомобилей, пробиваясь к окраине города, застроенной дешевыми домами, он не сомкнул глаз». Вот они промчались мимо дома уборщиков. По темным улицам, тесным от припаркованных машин, проехали еще милю и остановились возле довольно высокого, но узкого двухквартирного дома за забором из проволочной сетки. К столбу ворот цепью были прикованы мусорные баки. С одной стороны к дому примыкал магазин спиртных напитков, а с другой — вереница точно таких же строений. У обочины обнаружился просевший кадиллак, которому было не меньше 20 лет. Сквозь туман пробивался желтый свет уличного фонаря с натриевой лампой. «Итак, каковы наши действия?» — спросил стайвисант «Поговорим с этими людьми». Ричард выглянул из окна машины. «Но вваливаться сразу толпой не надо. Они и так запуганы. Не стоит доводить их до крайности. Могут подумать, что за них снова взялись плохие ребята. Поэтому первой пойдет Нигли». Стависон соврался было возразить, но Нигли уже вышла из машины и направилась к воротам. Ричард наблюдал, как она сначала делает по тротуару быстрый круг и осматривается, изучает обстановку. Потом входит в ворота, двигается по дорожке, посматривая по сторонам. Вокруг ни души. «Слишком холодно. Вот она приближается к двери. Ищет звонок. Не найдя, стучит костяшками пальцев». Пришлось ждать около минуты, но потом дверь приоткрылась, однако цепочку не убрали. Из щели пробивалась полоска теплого света. Короткий разговор и открывший потянул дверь на себя, чтобы отомкнуть цепочку. Полоска света сузилась и снова расширилась. Повернувшись к ним, Нигли помахала рукой. Фролих, Стайвисонт и Ричард вышли из машины и двинулись по дорожке. В дверях, застенчиво улыбаясь, их ждал невысокий смуглый мужчина. «Это мистер Гальвес», — представила его Нигли. Они тоже назвались, и мистер Гальвес отступил в коридор, жестом дворецкого вытянул руку. «Мол, следуйте за мной». Он был невысокого роста, одет в брюки и свитер с узорами. Волосы явно недавно подстрижены, выражение лица открытое. Все четверо проследовали за ним. Здесь, очевидно, жило слишком много человек для такого маленького пространства, но везде оказалось очень чисто. За дверью на прибитых к стене крючках висело семь детских пальто. Некоторые совсем маленькие, другие чуть побольше. Под ними на полу расположились семь школьных рюкзачков, а также семь пар обуви. То тут, то там виднелись аккуратно сложенные кучки игрушек. На кухне стояли три женщины. Из-за их юбок робко выглядывали дети. В дверь гостиной просунули головы еще несколько малышей». Дети постоянно двигались, то появлялись в совершенно неожиданных местах, то исчезали из виду. Выглядели они почти одинаково. Пересчитать их Ричару не удалось. Казалось, широко раскрытые темные глаза смотрят на него отовсюду. Стайвисонт совсем растерялся и, похоже, не знал, с чего начать разговор. Ричар протиснулся мимо него и двинулся к кухне, остановился в дверях. На столе стояло семь контейнеров для школьных обедов». Крышки были подняты, словно их приготовили к утренней загрузке едой. Он вернулся в прихожую, протиснулся на этот раз мимо Нигли, осмотрел верхнюю одежду детей. Нейлоновые пальто очень напомнили вещи, которые он не так давно разглядывал в магазине в Атлантик-Сити, только ярких цветов и маленького размера. Он снял с крючка одно пальто. На воротнике увидел белую бирку, где несмываемым маркером было аккуратно написано «Хэ Гальвес». Ричард повесил пальто на место и проверил остальные шесть. Фамилия и инициалы нашлись на каждом. Пять раз Гальвес и два Альварес. Все, не проронив ни единого слова, наблюдали за его действиями. Стависант по-прежнему выглядел растерянно. Ричард поймал взгляд мистера Гальвеса и кивком пригласил его пройти в гостиную. Как только они переступили порог, из комнаты пулей выскочили двое малышей. «У вас пятеро детей?» — спросил Ричард. «Да», — кивнул Гальвис, — «я человек счастливый». «А чьи два пальто, подписанные Альварес?» «Детей Хулио, двоюродного брата моей жены». «Хулио и Аниты?» Гальвис молча кивнул. «Мне нужно их увидеть», — сказал Ричард. «Их здесь нет». Ричард отвел глаза в сторону. «И где же они?» — тихо спросил он. «Я не знаю», — ответил Гальвис. «На работе, наверное». Они по ночам работают на федеральное правительство. «Нет, вы меня не поняли», — Ричар оглянулся. «Я имею в виду не родителей, а самих детей. Мне нужно увидеть детей Хулио и Аниты». «Увидеть детей Хулио и Аниты?» — переспросил Гальвес, посмотрев на Ричера с недоумением. «Ну да, хочу проверить, все ли с ними в порядке. Вы же их только что видели, на кухне. Мне нужно точно знать, какие это именно дети». «Мы не берем денег за то, что сидим с детьми», — сказал Гальвис. «Только за еду». Ричер кивнул. «Успокойтесь, нас это не волнует. Нам просто нужно убедиться, что с детьми Хулио и Аниты все в порядке». Гальвис продолжал смотреть на него недоуменно растерянным взглядом. Наконец, опомнившись, быстро проговорил какую-то длинную фразу на испанском. «От группы детей на кухне отделились двое. Они пробрались между Стайвисантом и Фролих и просеменили в гостиную». В дверях остановились и замерли бок о бок. Это были две маленькие девочки, очень красивые, с огромными темными глазами, мягкими черными волосами и серьезным выражением на личиках. Возрастом около пяти и семи лет. Возможно, четырех и шести. Впрочем, может, трех и пяти. Ричард в этом мало что понимал. «Привет, малышки», — обратился он к ним. «Покажите-ка мне свои пальто». Как хорошо воспитанные дети, они послушно отправились исполнять то, что им велели. Ричард вышел за девочками в коридор, и на его глазах они встали на цыпочки и указали на два пальто, подписанные, как Ричард и запомнил, «Альварес». «Хорошо», — сказал он, — «а теперь идите и возьмите себе печенье или еще чего-нибудь вкусного». Девочки бросились обратно на кухню. Ричард проводил их взглядом. Секунду стоял молча, потом вернулся в гостиную. Подошел к Гальвесу и снова понизил голос. «Кто-нибудь еще ими интересовался?» — спросил он. Гальвес молча покачал головой. «Вы уверены?» — спросил Ричард. «Может, за ними кто-то следит? Незнакомых людей поблизости не замечали?» Гальвес снова молча покачал головой. «Мы можем помочь вам», — пообещал Ричард. «Если вас что-то беспокоит, скажите об этом прямо сейчас, и мы немедленно примем меры». Лицо Гальвиса не меняло выражения. Ричард внимательно наблюдал за его глазами. Бывший военный полицейский, он приучился всегда смотреть собеседнику в глаза и теперь видел перед собой человека с совершенно невинным взглядом. Мужчина смотрел несколько растерянно, немного озадаченно, но было ясно, от Ричера он ничего не скрывает. «Ну хорошо», — сказал Ричард. «Простите, что потревожили вас в этот вечер». Всю дорогу в офис он молчал. Они снова собрались в конференц-зале. Похоже, здесь это было единственное помещение, в котором можно усадить более трех человек. На сей раз Нигли уступила место рядом с Ричером Фролих. Сама села со там напротив. Фролих включила рацию, и ей доложили, что Армстронг уже собирается покинуть гостиницу. Решил долго не задерживаться. Никто, похоже, не возражал. Для политика в данном случае любой вариант одинаково хорош. Остаешься с гостями надолго, и они, естественно, в восторге. Уходишь пораньше, они радуются, что такой занятой и важный человек нашел для них время. Слушая голос в наушнике, Фролих мысленно проследила весь путь Армстронга из бального зала через кухонные помещения к погрузочной площадке, где его ждал лимузин. И только тогда немного успокоилась. Армстронгу оставалось лишь быстро доехать до Джорджтауна и в темноте пройти через брезентовый туннель». Она пошарила рукой у себя за спиной и немного уменьшила громкость в наушнике. Откинувшись на спинку стула, посмотрела на остальных. В глазах ее читались вопросы. «Ничего не понимаю, нелепость какая-то», — сказала Нигли. «Получается, есть нечто такое, о чем уборщики беспокоятся больше, чем о своих детях». «Что, например?» — спросила Фролих. «Вид на жительство. Они здесь легально?» «Ну, конечно, легально», — кивнул Стайвисонт. «Они, как и все остальные в этом здании, сотрудники секретной службы Соединенных Штатов. Их подвергли дотошной проверке, выяснили финансовое положение и все остальное. Насколько нам известно, они чисты». Ричард перестал прислушиваться, и разговор уплыл куда-то на задний план. Он потер ладонью затылок. Ежик после стрижки уже немного отрос. На ощупь стал мягче. Он посмотрел на нигли, посмотрел на ковер. Из и лона полосатый, тоже не слишком мягкий, но и не слишком жесткий. В свете галогеновых ламп хорошо видны отдельные ворсинки. Ковер безукоризненно чист. Ричард закрыл глаза, мозг его энергично работал. Он еще раз прокрутил в голове видеозапись с камер наблюдения. Видел все так отчетливо, словно под веками разместился маленький экран. Итак, за 8 минут до полуночи в кадре возникают уборщики — Они отправляются в кабинет Стависента. Через 7 минут после полуночи появляются оттуда. Девять минут тратят на уборку секретарской приемной. В 16 минут по полуночи уходят тем же путем, что и пришли. Он прокрутил кино снова, сначала в обычной последовательности, потом задом наперед. Сосредоточился на каждом кадре, на каждом движении. Потом открыл глаза. Все уставились на него с таким видом, словно он проигнорировал множество вопросов. Ричард взглянул на часы. Почти девять. Он улыбнулся широко и радостно. «А мне понравился мистер Гальвис», — произнес он. «Производит впечатление счастливого отца семейства. Видели ряд контейнеров для школьного обеда? Хлеб детям дают наверняка зерновой, и фрукты, наверное, тоже дают. Все для полноценного рациона». Остальные недоуменно смотрели на Ричарда, ожидая продолжения. «Я был армейским ребенком», — сказал он, «но тоже носил обед в школу, в старом подсумке, как и все остальные дети на военных базах. Такое считалось в порядке вещей. С помощью настоящего армейского трафарета я вывел на подсумке свое имя. Моя мать была совсем не в восторге, посчитала, что для ребенка это уж слишком по но еду она мне давала все равно очень вкусную». «Послушай, Ричард», — Нигли посмотрела на него в упор, — «У нас серьезные проблемы. Два человека погибли. Причем тут контейнеры для обеда?» «Говорю о контейнерах, а думаю о стрижках», — кивнул Ричард. «Мистер Гальвис недавно ходил в парикмахерскую, ты заметила?» «Ну и что?» «И со всем уважением, Нигли, но еще я думаю о твоей попке». Фролих изумленно уставилась на Ричера, а Нигли покраснела. «Это ты к чему?» — спросила она. «А к тому, что уверен, вряд ли для Хулио санитой есть что-то более важное, чем их дети». «Так почему же они до сих пор молчат?» Фролих чуть наклонилась вперед и прижала палец к наушнику. Секунду послушала и поднесла к губам запястье. «Принято», — сказала она. «Хорошая работа. Благодарю всех. Конец связи». Она улыбнулась сидящим за столом и сообщила. «Армстронг уже дома, в безопасности». Ричард снова глянул на часы. «Ровно девять», — перевел глаза на Стависанта. «Можно еще раз осмотреть ваш офис? Прямо сейчас», — попросил он. Ничего не отвечая, стависант с рассеянным видом встал и вышел из конференц-зала. Они проследовали по коридорам и оказались в глубине этажа. В пустой приемной стояла тишина. Дверь в кабинет Стависанта была закрыта. Он толкнул ее и включил свет. На столе лежал лист бумаги. Все заметили его сразу. Стайвисонт в секунду стоял совершенно неподвижно, потом подошел к столу и уставился на этот листок. Сглотнул, коротко выдохнул, протянул руку и взял. «Факс из полицейского управления Болдера», — объявил он. «Предварительная баллистическая экспертиза. Должно быть, секретарша оставила». Он с облегчением улыбнулся. «Теперь осмотритесь», — попросил его Ричер. «Сосредоточьтесь. Подумайте, так обычно выглядел ваш офис». Держа в руке факс, Стайвисонт обвел взглядом кабинет. «Ну да, именно так», — подтвердил он. «И таким, как сейчас, уборщики видят его каждый вечер?» «Ну, стол я всегда оставляю пустым», — ответил Стайвисонт. «Но в остальном, да, таким». «Хорошо», — сказал Ричард. «Пойдемте со мной». Они вернулись в конференц-зал, Стайвисонт прочитал факс. «Нашли шесть гильз», — сообщил он. «Девятимиллиметровые, от парабелума, со странными следами от ударов по бокам. Есть рисунок». Он протянул бумагу Нигли. Она, изучив ее, нахмурилась. Передала Ричеру, тот посмотрел на рисунок и кивнул. «Хеклер и Кох, МП-5», — сказал он. «Выбрасывает гильзы с бешеной скоростью». Стрелок настроил очереди по три патрона, две очереди, шесть гильз. Наверное, отлетели ярдов на двадцать. «Вероятно, это модификация sd — догадалась Нигли. «Если с глушителем, хорошенькая игрушка, качественный пистолет-пулемет, дорогой и довольно редкий». «А зачем мы ходили осматривать мой кабинет?» — поинтересовался Стайвисант. «Дело в том, что насчет уборщиков мы ошиблись», — объявил Ричард. В зале сразу стало тихо. «В каком смысле?» — спросила Нигли. «Во всех смыслах», — ответил Ричард. «Во всех смыслах, в каких только можно. Вспомните, что происходило, когда их допрашивали». Упрямо отказывались отвечать. И «Я все думал об этом», — кивнул он. «Словно стоики, кидавшие обед. Все как один, почти погрузились в транс». «И я решил, что это реакция на опасность, и они напрягли все силы, потому что оказались в чьей-то железной хватке, как будто речь шла о жизни и смерти, как будто они понимали, что если скажут хоть слово, им конец. Но знаете что?» «Что? Уборщики просто понятия не имели, о чем с ними говорят. Абсолютно. Мы с Нигли были для них двумя сумасшедшими белыми, которые задавали дикие вопросы, вот и все». А сказать, чтобы мы проваливали, они не могли, потому что были слишком учтивы и привыкли держаться сдержанно. Просто сидели и терпеливо слушали нашу чушь. «Ричард, о чем вы?» «Подумайте, что еще нам известно. На видео есть странности. Когда уборщики входят в кабинет Стайвисонта, то кажутся усталыми, а когда выходят, уже словно чуть бодрее. Когда они входят, то выглядят опрятно, а когда выходят, более растрепанно». В кабинете они проводят пятнадцать минут а в секретарской приемной всего только девять и о чем это говорит спросил тайвисант ваш кабинет это наверное самое чистое помещение в мире улыбнулся ричард в нем можно делать хирургические операции и вы делаете все чтобы он таким и оставался кстати нам известно про разные портфели и сменную обувь при дожде пролих растерянно хлопала глазами тайвисант покраснел — В вашем кабинете такая чистота, что в пору говорить о маниакальности, — продолжал Ричард. И тем не менее уборщики провели там целых пятнадцать минут. — Почему? — Распаковывали письмо, — предположил Стайвисонт. — Клали его на стол. — Нет, ничего они не распаковывали. — Разве Мария не задержалась там, а Хулио с Анитой вышли первыми? — Нет. — Так кто тогда положил послание на стол? — Секретарша? — «Нет». В комнате воцарилась полная тишина. «Хотите сказать, что это сделал я?» спросил Стайвисант. «Я всего лишь задаю вопрос», — покачал головой Ричард. «Если в кабинете и так было идеально чисто, почему уборщики провели в нем 15 минут?» «Может, банально отдыхали?» выдвинуло предположение Нигли. Ричард снова покачал головой, а Фролих неожиданно улыбнулась. «А вдруг...» «Занимались чем-то таким, после чего надо приводить себя в порядок». «Интересно, чем?» — ричард улыбнулся в ответ. «Ну, скажем, сексом?» «Искренне надеюсь, что нет», — мгновенно побледнел Стайвисант. «И вообще, их там было трое». «В наши дни секс втроем не редкость», — заметила Нигли. «Они ведь живут вместе», — пробормотал Стайвисант. «Если есть желание, можно сделать это и дома. Разве нет?» «А вдруг им захотелось устроить себе эротическое приключение?» — развила тему Фролих. «Ну, знаете, на работе все ощущается по-новому». «Про секс забудьте», — отрезал Ричард. «Думайте лучше про то, почему уборщики показались растрепанными. Какие именно детали создали такое впечатление?» Все пожали плечами. Стависон все еще был бледен. «На записи есть кое-что еще». Ричард снова улыбнулся. Когда бригада входит, мешок для мусора почти пуст. Когда выходит, мешок гораздо полнее. Значит, в кабинете было много мусора? — Нет, — возразил Стайвисонт несколько обиженным тоном. — Я не оставляю после себя столько мусора. — Так что же было в этом мешке? — подалась вперед Фроллих. — Мусор, — ответил Ричард. — Не понимаю, — пробормотала Фроллих. «Пятнадцать минут — это, друзья, очень долго», — сказал Ричард. «В секретарской приемной бригада работала старательно, с полной отдачей и управилась за девять минут. Приемная и чуть больше, и чуть грязнее кабинета. Некоторые вещи не на своих местах. Итак, сравните два помещения. Сравните сложность работы в них, учитывая, что старается бригада одинаково. А теперь скажите, сколько времени уборщики должны были провести в кабинете?» «Минут семь? Восемь?» «Приблизительно», — пожала плечами Фролих. «Я бы сказала, максимум девять минут», — кивнула Нигли. «Я люблю, когда у меня чисто», — заметил стайвисант «И поэтому всегда оставляю соответствующие распоряжения. Мне бы хотелось, чтобы порядок наводили минут десять, не меньше». «Но не пятнадцать», — сказал Ричард. «Это слишком. И мы задали уборщикам такой вопрос. Спросили, почему они так долго оставались в кабинете. И что нам ответили?» «По сути, ничего», — отозвалась Нигли. «Вопрос их явно озадачил». Потом мы спросили, каждую или ночь на уборку уходит одинаковое количество времени. И они ответили, что да. Стайвисонт посмотрел на Нигли, ожидая подтверждения этих слов. Она кивнула. «Что ж», — продолжал Ричард, «сосредоточимся на главном. На пятнадцати конкретных минутах. Вы все видели записи. Скажите мне, как уборщики провели время в кабинете?» «Все молчали». «У меня два варианта», — сказал Ричард. «Либо они его там не проводили, либо отращивали волосы». «Что?» — изумилась Фролих. «Именно поэтому люди показались чуть растрепанными, особенно Хулио. Когда он выходит, волосы у него явно немного длиннее, чем когда входит». «Как такое возможно?» «На записи не одна ночь. Мы смотрели два разных видео, сделанные в две разные ночи и соединенные». «Две половины двух ночей». В комнате на несколько секунд повисла гробовая тишина. «Две кассеты», — продолжал Ричард. «Ключевой момент — смена кассеты в полночь». Первая кассета правильная, поскольку до того на ней записан уход Стайвисонта и его секретарши домой. Так все и было в ту самую среду. Уборщики появляются в 11.52. Вид у них усталый. Возможно, это первый ночной выход за смену. Наверное, весь день занимались обычными делами. Но на работе все как обычно, они нигде не задержались. Никто не пролил кофе, не оставил огромного количества мусора. Мусорный пакет-то практически пустой. По моим прикидкам, в кабинете порядок навели примерно за 9 минут. Скорее всего, для бригады это обычный темп работы. Достаточно быстрый, между прочим. Вот почему Хулио, Мария и Анита были озадачены, когда услышали от нас, что они работали медленно. Думаю, что на самом деле уборщики появились из кабинета в одну минуту первого, следующие девять минут потратили на приемную и ушли в десять минут первого. «Дальше должно быть «но», — догадалась Фролих. Но запись после полуночи мы смотрели совсем другую. Возможно, она была сделана за пару недель, то есть до того, как мужчина сходил в парикмахерскую. В ночь, когда уборщики явились сюда позже, а значит, и ушли позже. Возможно, произошла задержка в другом кабинете. В кабинете, где было много мусора, поэтому и мешок оказался почти полный. И когда уборщики выходили из кабинета, они казались бодрее, чем при входе туда, потому что спешили наверстать потраченное время. А может, ночь пришлась на середину смены. Они уже приспособились к режиму и выспались днем. Таким образом, мы смотрели, как уборщики входят в кабинет в среду, а выходят совсем в другой день недели. Но дата на второй пленке была верная, заметила Фролих. Тот самый четверг. «Ну да», — кивнул Ричер. «Нендик, конечно, позаботился об этом заранее». «Нендик?» «Ваш парнишка, который работает с записями видеонаблюдения», — кивнул Ричард. «Думаю, он целую неделю ставил дату до того четверга на пленку, которая вела запись с полуночи до шести. Может, даже две недели. Ведь было три варианта развития событий. Уборщики входят и выходят до полуночи. Входят до полуночи, а выходят после». Наконец и входят и выходят после полуночи. Пришлось ждать, чтобы выбрать подходящую версию. Если бы бригада вошла и вышла до полуночи, Нендик бы дал вам запись, на которой между полуночью и шестью часами утра ничего не происходит. Если бы бригада вошла и вышла после полуночи, именно это вы бы на экране и увидели. Но получилось так, что ему пришлось использовать запись, где уборщики только уходят. — И письмо тоже Нендик оставил? — спросил Стайвисант. Ричард кивнул. «Нендик и есть сотрудник, работающий против вас изнутри. Не уборщики». Вот что на самом деле камера сняла в ночь на четверг. Уборщики ушли сразу после полуночи, а незадолго до шести утра через пожарную дверь вошел Нендик в перчатках и с письмом в руке. Скорее всего, около пяти тридцати, чтобы ему не пришлось долго ждать, прежде чем заменить запись. «Но там же видно, что я приехал утром, и моя секретарша тоже». «Это ведь уже третья запись. В шесть утра запустилась новая кассета, и запись на ней, как и первая, настоящая, фальшивая, только посередине. Остальные не говорили ни слова. Вероятно, Нендик рассказал преступникам и про камеры в гараже», — продолжал Ричард, «чтобы можно было доставить письмо в воскресенье вечером». «Как вы обо всем догадались?» — спросил Стависант. «По волосам?» «Отчасти. Во многом дело в попке Нигли». Нендик так нервничал из-за кассет, что даже ни разу не посмотрел на ее зад. И Нигли, между прочим, обратила на это внимание. Сказала мне, что обычно мужчины поступают наоборот. Стависенд снова покраснел, словно мог подтвердить слова Ричера. «Так что уборщиков надо отпустить», — сказал Ричер. «А потом как следует поговорить с Нендиком. Именно он встречался с теми, кого мы ищем». «И предположительно, они его запугали», — кивнул Стависант. «Надеюсь», — сказал Ричард. «Очень надеюсь, что он участвует в этом не по своей воле». Воспользовавшись своим ключом, Стайвисонт открыл дверь и вместе с дежурным сотрудником в качестве свидетеля вошел в комнату видеозаписи. Проведя осмотр, они обнаружили, что бесследно исчезли 10 последовательных записей видеонаблюдения, сделанных с полуночи до шести утра до того самого четверга. Нендик занес их в технический журнал как дефектные. Потом они выбрали около десятка случайных кассет за последние три месяца и просмотрели их фрагменты. Записи подтвердили, что уборщики никогда не проводили в кабинете Стайвисонта более девяти минут. Тогда стависант позвонил и распорядился, чтобы их немедленно освободили. Теперь следовало выбрать из трех вариантов. Либо под каким-нибудь предлогом вызвать Няндика в офис, либо арестовать его, либо поехать к нему домой и начать допрос, пока не вступила в действие шестая поправка, которая все усложнит». «Надо ехать прямо сейчас», — сказал Ричард. «Воспользуемся элементом неожиданности». Он опасался возражений, но Стависонд лишь молча кивнул. Босс Фройлих был бледен, имел очень усталый вид. Так выглядит человек, столкнувшийся с серьезными неприятностями. Человек, в котором горечь предательства и праведный гнев борются с инстинктивным желанием обитателя Белтвея замять дело. Если речь о таком сотруднике, как Нендик, это желание гораздо сильнее, чем в случае с уборщиками». Уборщики всего лишь пешки. В конце концов, можно отмахнуться, да это же просто обслуживающий персонал, что с него взять. Но нендик совсем другое дело. Такие сотрудники составляют хребет организации. Они должны понимать, что можно, а чего нельзя. Стависон включил компьютер секретарши и нашел домашний адрес Нендика. Ехать оказалось совсем недалеко, в пригород в 10 милях от границы с Виргинией. Домчались они за 20 минут. Жилой комплекс располагался на тихой извилистой улочке. Судя по деревьям и прочей растительности, комплекс построили уже довольно давно, но выглядел он по-прежнему хорошо. Территория была чистой и ухоженной. Район относился к средней ценовой категории. На подъездных дорожках стояли в основном иномарки, хотя и не нынешнего года выпуска. Тоже чистые, но уже несколько потрепанные. Дом Нендика представлял собой длинное одноэтажное строение с крышей цвета хаки и с кирпичной трубой. Все окна были темны, только в одном виднелось голубое мерцание телевизора. Роллих свернула прямо на подъездную дорожку и остановила машину перед гаражом. Выбравшись из тепла на холод, они подошли к входной двери. Стайвисант нажал на кнопку звонка и держал до тех пор, пока секунд через тридцать в прихожей не загорелся свет. Ярким оранжевым пламенем он полыхнул в верообразном окошке над дверью. Засветилась желтая лампочка на крыльце. Дверь открылась. Нендик стоял в прихожей, смотрел на гостей и молчал. Одет он был в костюм, словно только что вернулся с работы. Лицо казалось изможденным, в глазах метался страх. Он словно ждал новых испытаний вдобавок к старым. Стави Стависант посмотрел на Нендика, выдержал паузу и шагнул через Порог. Ролих прошла за боссом, следом — Ричер, а за Ричером Нигли. Она закрыла за собой дверь и встала перед ней, как часовой, чуть разведя ноги и сцепив руки за спиной. Нендик по-прежнему молчал, просто стоял, безвольный, и смотрел на них. Стайвисант положил руку ему на плечо, развернул в сторону кухни и подтолкнул. Нендик не сопротивлялся, спотыкаясь, побрел в дальнюю часть дома. Стайвисант последовал за ним — Щелкнул выключателем, и над столешницей зажглись люминесцентные лампы. «Сидеть!» — велел он, будто подавал команду собаке. Нендик подошел к барной стойке и сел на табурет. Он все еще ничего не говорил. Обхватил себя руками, словно его лихорадило. «Имена!» — коротко приказал стайвисант Нендик не произносил ни слова. Явно сосредоточил все усилия на том, чтобы не раскрывать рта. Тоскливо смотрел на стену перед собой. Одна из ламп была неисправна. Казалось, она отчаянно пытается загореться. В тишине натужно и сердито гудел ее конденсатор. Руки у Нендика затряслись, и он сунул ладони под мышки, чтобы унять дрожь, а сам стал раскачиваться на табурете взад и вперед. Тот под его тяжестью мягко поскрипывал. Ричард отвел от Нендика глаза и оглядел кухню. «Довольно симпатичная. На окне желтые шторы в клетку». Тон штором, выкрашенный потолок, цветы в вазах правда уже завяли. в раковине грязная посуда. По всему лежит уже не одну неделю. кое-какие тарелки успели покрыться коркой. Ричард отправился в другую комнату, увидел огромный телевизор, купленный похоже пару лет назад, работал какой-то коммерческий канал. На экране мелькали отрывки записей с камер дорожной полиции, сделанные судя по всему несколько лет назад. Звук был негромким, слышался лишь приглушенный шум голосов, выдававших сильное волнение. Пульт аккуратно лежал на подлокотнике кресла прямо напротив экрана. На каминной полке стояли в ряд шесть фотографий в латунных рамках. На всех шести были Нендик и какая-то женщина. Примерно такого же возраста, как и он, ровно настолько живая и привлекательная, чтобы не казаться простоватой». На первой фотографии пара запечатлена в день свадьбы, на следующих снята, вероятно, во время отпусков и прочих событий семейной жизни. Детских снимков видно не было. Да и вообще ничего не говорило о том, что в доме обитают дети. Никаких игрушек, никакого беспорядка, обычного в таком случае. Обстановка продуманная, одно подобрано к другому, чувствуется даже некоторая вычурность. Здесь все устроено взрослыми и для взрослых». На пульте, лежащем на подлокотнике, Ричард прочитал слово «видео», значит, пульт не телевизионный. Ричард глянул на экран и нажал кнопку воспроизведения. Разговор полицейских по мгновенно утих, защелкал и зажужжал видеомагнитофон. Через секунду экран почернел, но сразу же осветился, и появилась любительская видеосвадьба, состоявшаяся несколько лет назад. Из прошлого Ричару улыбались Нендик и его жена. Головы соприкасаются, лица счастливые. Она во всем белом, на нем костюм. Стоят на лужайке, день ветреный, волосы у нее развиваются, а почти все звуки заглушает характерный шум. У нее приятная улыбка, глаза сияют. Она что-то говорит, обращаясь, видимо, к грядущим поколениям, но слова разобрать невозможно. Он нажал на стоп, и ночная погоня на автомобилях возобновилась. Он вернулся на кухню нендик все еще дрожал и раскачивался на табурете руки зажимал под мышками и ничего не говорил ричард снова взглянул на грязную посуду и мертвые цветы мы поможем ее вернуть сказал он нендик никак не отреагировал просто скажите кто это сделал и мы отправимся за ней прямо сейчас ответа опять не последовало чем быстрее скажете тем лучше уговаривал ричард «В таких делах не стоит заставлять ее ждать дольше, чем нужно, верно?» Казалось, все внимание Нендика поглощено стеной напротив. «Когда за ней пришли?» — спросил Ричард. «Пару недель назад?» Нендик упорно молчал, не издавал ни то что слова, звука. На кухне появилась Нигли. Она прошла в ту часть помещения, которая была отведена под гостиную. Вдоль одной стены здесь стояла выдержанная в едином стиле мебель, два книжных шкафа и комод». «Мы можем вам помочь», — продолжил Ричард. «Но нужно понять, с чего начать». Нендик по-прежнему молчал, по-прежнему смотрел в стену, дрожал и раскачивался, крепко обхватив себя руками. «Ричард!» — позвала Нигли. Голос у нее был тихий, но в нем ощущалась напряженность. Ричард подошел к комоду, рядом с которым она стояла. Нигли что-то ему протянуло. Конверт. А в нем полироидная фотография. На снимке женщина, сидящая на стуле, с белым как полотно, перепуганным до смерти лицом. Глаза широко раскрыты, волосы грязные. Ричард узнал жену Нендика, вот только по сравнению с фотографиями на камине она постарела лет на сто. В руках женщина держала экземпляр «USA Today». Название газеты оказалось прямо под подбородком. Нигли передала Ричару еще один конверт с еще одним полироидом. Та же женщина, та же поза. Та же газета, но день издания уже другой. «Доказательство, что она еще жива», — проговорил Ричард. «Но посмотри сюда», — кивнув, произнесла Нигли. «Что это за доказательство?» Она протянула ему третий конверт, коричневый почтовый конверт с воздушной подушкой. В нем оказалось что-то мягкое и белое. Трусы, выцветшие, слегка запачканные. «Прекрасно», — пробормотал Ричард. Нигли передала ему четвертый конверт, тоже почтовый коричневый с воздушной подушкой, но поменьше. В нем была коробочка — крохотная, аккуратная картонная вещица, куда ювелиры кладут, например, пару сережек. В коробочке лежала вата, бурая от засохшей крови, поскольку на ней покоился кончик пальца, отрезанный по первую фалангу чем-то острым, возможно, садовыми ножницами. Судя по величине и изгибу, мизинец левой руки, на ногте еще оставался лак — Ричард долго разглядывал кончик пальца, потом кивнул и отдал конверт Нигли. Обошел барную стойку, встал перед Нендиком и посмотрел ему прямо в глаза. Решил рискнуть. «Стайвисант!» — окликнул он. «И Фройлих тоже! Выйдите, подождите в коридоре!» Те на секунду удивленно застыли, но, встретив жесткий взгляд Ричара, послушались. «Нигли!» — позвал он. «Подойди сюда!» Она спокойно встала рядом с Ричером. Он уперся локтями в барную стойку и наклонился вперед. Лицо его оказалось на одном уровне с лицом Нендика. «Все, их нет», — тихо произнес Ричер. «Сейчас с тобой только мы, а мы не из секретной службы. Ты это и сам знаешь. Ты ведь раньше нас не видел, за исключением недавней встречи в офисе. Так что нам можно довериться. Мы, в отличие от них, не напортачим». Мы оттуда, где портачить нельзя. Оттуда, где не существует никаких правил. Поэтому мы можем вернуть тебе жену. Мы знаем, как это делается. Доберемся до плохих парней и освободим ее. С ней все будет в порядке. Обязательно, понял? Я тебе обещаю». Нендик откинул голову назад и открыл рот. Губы у него пересохли. На них вдруг выступила липкая пена. Рот закрылся, челюсти крепко сжались. Так крепко, что губы превратились в тонкую бескровную линию. Нендик вынул дрожащую руку из подмышки и соединил большой и указательный пальцы. Словно держал какой-то маленький предмет. Медленно провел воображаемым предметом по губам, застегнул невидимую молнию и сунул руку обратно под мышку. Задрожал сильнее и опять уставился в стену. В его глазах метался безумный страх. Абсолютный неуправляемый ужас — Он снова принялся раскачиваться, потом закашлялся, словно что-то попало в горло и мешало вздохнуть. Нендик никак не мог открыть рот. Челюсти по-прежнему были крепко сжаты. Он корчился на табурете, стискивая себя руками. Не разжимая челюстей, отчаянно пытался сглотнуть. В широко раскрытых диких глазах плескался бесконечный ужас. Потом глаза закатились, блеснули белки, и Нендик рухнул. «На пол!»